Глава 14. По пути в Червень. Степь от края до края, до волнующийся на ветру ковыль, приносящийся подскачущими лошадьми. Благодаря трём заводным, при каждом всаднике шли спора. Настолько, что вчера успели пройти полтораста километров. И сегодня пройдут столько же. Для живого транспорта это очень много. Даже с учетом сменных лошадей. И уж тем паче, когда речь не о разовом пробеге, который мог достигать и более существенного результата, а о многодневной скачке. Как ни крути, на 700 с лишним километров потребуется пять дней пути. Михаил полагал, что они воспользуются речными колесными судами. Даже при условии увеличения маршрута до 1000 км получилось бы пройти их за 4 дня, а то и меньше. Сотня бойцов, да эти лоси меняя друг друга, без труда поддерживали бы максимальную скорость. Это лошадь существо капризное и требует тщательного ухода. У человека запас прочности значительно выше. Если устроить соревнование между пешим и всадником с многодневным марш-броском, то Михаил без тени сомнений поставит на первого. Привал! Подняв правую руку, скомандовал сотник. Всадники начали осаживать лошадей и вскоре встали кучками, разбившись на десятки. Едва спрыгнув на землю, Романов Наскора размял ноги и принялся обегайживать лошадь. Снял седло, сорвал пучок травы и обтёр взмокшую шкуру. Потом на крылька было лёгкой попоны, чтобы остыло. Не забыл и стреножить, а то ещё сунница в след за остальными на водопой. Эдок хапнет холодной водицы, да застудится. Как ни крути, конец сентября. Животные, бежавшие этот отрезок перехода без груза, запалиться не успели и уже отдышались, пока он возился с их товаркой. Ничего, время есть. Привал продлится минимум час. Закончив с кобылой, повел поить заводных. Ну и глянул по сторонам, отмечая, что особистые не подумали расслабляться. По периметру тут же выставлены парные посты. К холму, господствующему над местностью, ускакали сразу четверо наблюдателей. Впрочем, чему тут удивляться? Будь иначе, их давно схорчили бы. Слишком много степняков жаждут заполучить на кубке их черепа. Лучше не расслабляться, чтобы потом не было мучительно больно. Вот такие выверты. В своё время Переславский князь взял пограничный на мечь, пролив реки крови, и теперь элита дружины князя Романова служила ему верой и правдой. Дичь какая-то. Или Михаил чего-то не понимает. Знать бы ещё чего. Какая задача поставлена перед особистами, Михаил понятия не имел. использовать его в своих раскладах именно в этой операции мечников явно не собирался, хотя несомненно и имел виды на будущее. Об отправлении сотни романов узнал случайно, но ну и напросился. Он может и поступил с Ксенией жестоко, склонив к сотрудничеству, шантажируя детьми, но оставлять её на произвол судьбы не собирался. Он своих не бросает и ничего не забывает. Николай не рассчитывал, что из этого что-то получится, но к его удивлению, глава тайной избы ему разрешил отправиться вместе с сотней. Правда, не просто так, а под командой Архипа Егоровича, который, собственно говоря, и должен был руководить операцией. Пока возился с лошадьми, отведённый на привал час практически истёк. Ничего было и думать о том, чтобы приготовить горячую пищу. Её они увидят только на ужине. На ночёвку выделяется целых 6 часов, что позволит лошадям полностью восстановиться. В пути же питались в сухомятку, на привалах или прямо в седле. Дело-то не мудрённое, главное, чтобы желудок был привычен, а то ветедок и до дизентерии недалеко. К слову, самого настоящего бича современных армий Николай был не голоден, а потому достал из седельной сумки очередную заготовку и начал строгать шестерёнку будущих часов. Чем не способ скоротать время. Опять же, это привлекает внимание окружающих и есть возможность поговорить так, чтобы не самому лесть с расспросами. Правда, с этим он как раз пока и не спешил. Вообще-то он убивал сразу двух зайцев. Во-первых, привлекал внимание это понятно, а во-вторых, Мог выяснить, хорошо ли он запомнил устройство механических часов. На глиняных табличках вроде как получался рабочий агрегат, и он ничего не упустил. Но как оно на деле, пока не изготовишь прототип, не поймёшь. Для работы даже с мягкой бронзой нужно рабочее место и хотя бы минимальный набор слесарного инструмента. С сосновыми заготовками вполне возможно работать и с одним лишь ножом, устроившись на седле, брошенном на землю. Пусть времени на привал осталось всего ничего, шестерёнку закончить он успеет. Тут ведь главное, чтобы заработало. Думать о компактности механизма нужды нет. Чего страгаешь, Михайло? устроившись рядом и откусывая от куска вяленого мяса, поинтересовался Илья. Тот самый паренёк, что сопровождал его с княжевого подворья и оказавшийся одним из ближайших подручных Архипа, Но ну, а сейчас никаких сомнений, подсел, чтобы наладить контакт. Сам-то Романов особо не лезет, вот безопасник и проявляет активность. Механические часы. Это как? Водные часы видел? Конечно, хмыкнул парень. Их у нас в пограничном начали ладить. Теперь уж где только не делают. В княжеских, да и боярских домах по несколько штук стоят. Да и купцы всяк и каждый желает у себя в горнице поставить, чтоб потом хвалиться. Ну вот, а это будут механические. Знавал я одного грека, подсмотрел, как он их ладил. Поди грек-то озолотился, да куда дурак у золота загребать? Он же вино любил больше злато. Что-то там смастерил, запродал, допропил. Да я его повстречал как раз, когда он новые часы резал. Не прекращая орудовать с ножом, пояснил Михаил: Бывает. А ты ещё, решил перенять? Мы тогда крепость осаждали. Заняться нечем. Пить вино скучно, бабы приелись, одни и те же и страшные, как моя жизнь. А тут этот выпивоха попрошайка, мол, если налью, он научит меня делать механизм, за который богатые и золото не пожалеют. Скучно было. Вот я и решил попробовать. Получилось? Тогда да. Только сожжённая вылазку ученили. Я те часы толком-то и проверить не успел. Сгорели в пожаре. Грек этого случайной стрелою убила. А там закрутилась, завертелась, ни до новинки было. После его все забыл. И чего сейчас вспомнил? Так ты и твёрдо сказал: если часы эти толком работать станут, то и заработать на них можно будет изрядно. А мне сейчас серебро лишним не будет. Так ты что, и впрям решил в порубежники податься, удивился парень. Думаешь, не сдюжу? Серебра на это много потребна. Ничего, уж как-нибудь с Божьей помощью. Я иван слышал, будто пограничье почитай за счёт одних ткачей и процветает. Не только ткачей, там много разных ремёсел. Но в основе, да, ткачество, до валяние войлока. А ты откуда всё так хорошо знаешь? Опять же, особистите с тобой как с родным. Так я ж сам из пограничного. Отслужил 2 года в княжее дружине, нашёлся один умелец из бывших особистов. В память о деде взялся меня обучать. После службы в княжеской дружине даже в особую сотню зазывали, с улыбкой ответил парень. И чего ж не пошёл? Я так понимаю, к ним все молодые хотят попасть. Так архипь Егорович меня приметил, да к себе сманил. Не жалеешь? В сотни поди, кровь по жилам гуляла бы, огнём горела. А тут всё больше дело тайное. Не, мне даже интересно. То, наверное, мне от деда по матери передалось. Он ещё при покойном Михаиле Фёдоровиче Романове был главой тайной избы пограничного. Правда, я его и не видел, как князья порубили на дороге. Так он и начал искать ученевшего злодейства. Сыскал, едва скрывая свою заинтересованность, с ленцой спросил Михаил, продолжая резать заготовку: Сыскал? Случайно всё вышло. Собралась в отага половецкая из разных куреней, да решила ученять небольшой набег. Разъезд заставских удачно выследили и вырезали. Осталось только границу проскочить, а тут на их пути князь с полосотней гвардейцев. Они бы и не стали на них нападать. Пусть изнатные на тех были доспехи. Выйди на бег удачным и получили бы куда больше. Да только испугались, что их приметят. Вот и напали сами. Где-то их выследил до да наказал, но и сам стрелу в грудь получил. Домой при смерти доставили. Увидел бабушку Анисию и отошёл. Она так ни за кого больше и не пошла, хотя и звали. Жива бабушка-то. А что ей сделается? Сказывает, пока правнукаф от всех своих внуков не увидит, помирать не станет. Вот и выходит, что житий ей до ста лет. Потому как я ещё долго не оженюсь. А сколько ей? 77. Ого. Так ты вообще жениться не собираешься, хмыкнул Михаил. А чего я там не видал? Всё, что нужно от бабы я и так получил. Ну, не всё сводится только к усладам. Я вот тут недавно попал в переплёт, так потом иначе стал смотреть на жизнь. И что с тобой стряслось? Романов в Безутайке рассказал о происшествии в Тарнове, разумеется, выдав общеизвестную версию. Едва закончила рассказывать до отвечать на вопросы, как сотник скомандовал на конь, и скачка продолжилась. Тут уж, если и получится поговорить, то лишь при переходе с рыси на шаг. О том, чтобы продолжить резать заготовки, ничего было и мечтать. Да и не горит оно, чтобы всё время этим заниматься. Несмотря на кажущуюся откровенность и простодушие, Илья не болтал лишнего. Он не рассказал ничего такого, что не было бы общеизвестным. Зато в разговоре ему удалось создать видимость полной откровенности. Этокий болтун, который находка для шпиона. Это позволяло вызвать на откровенность самого Михаила. Понятно, что есть зелье правды, которое безопасники используют не стесняясь. Но тут дело такое, что для начала нужно хотя бы знать, о чём спрашивать клиента. Даже если он сейчас не больно-то откровеничает, достаточно лишь незначительной оговорки, одного лишнего слова, чтобы потом можно было сформулировать вопрос и вытянуть наружу всё связанное с этим. Вот именно на такой результат и работает Илья. Михаила же вполне устраивает такой обмен, ибо все, что не поведает сейчас о пограничном Павлов, для Романова будет новостью. Он же вообще ничего не знал. Тут за тридцать один год столько всего случилось, что только держись. «А чего ты все о пограничном спрашиваешь?» – поинтересовался Илья, когда они опять перевели лошадей на шаг. «Ты ведь сам сказываешь, что там ремесленников много, и князь привечает тех, кто пожелает открыть новую мастерскую». пожал плечами Михаил. Ты и впрямь решил заняться этими своими часами? Коли всё получится как надо, так от чего бы и нет. Они выйдут куда сподручнее выденных. Вообще-то у Архипа Егоровича на тебя совсем иные планы, кивая в сторону головы колонны, где вместе с сотником ехал безопасник, произнёс Илья. Говорили уже с ним. Имеет он желание пристроить меня к своим тайным делам. Только я ещё толком не решил, нужно ли оно мне. Знать чужие секреты часто бывает полезно, но только тот, кто много знает, долго не живёт. А потому я ещё подумаю. Ну и на всякий случай забочусь о мастерской. Глядишь, ещё и удачнее получится, чем влезать в тайные дела. Закеснешь сидеть на одном месте. Стать воинскую в тебе распознать, может, и сложно, только суть и твоя это не меняет. Ну так потому и живу, податься в порубежники. А до того, что станешь делать, на луну выть? Тебе Архип велел мой настрой выведать? Есть такое дело, не стал юлить я. Но тогда выведывай, хмыкнув щедро позволил Михаил. И заговорил о том, что его интересовало. Я слышал, что князь Всеволод устроил в пограничном самой настоящую бойню, что кровь там лилась по улицам рекой, что количество жителей уменьшилось вдвое, а то и больше. И точно знаю, что других таких воев, как особая сотня, на всей Руси нет, а они служат тому, кто их родных извёл. Тут всё непросто, угрюмо произнёс парень. А мне спешить некуда. А и то, быстрее, чем за трое с половиной суток, до места добраться не удастся при всём желании. Но разговор всё же пришлось отложить, так как сотник подал команду рысью, и сотня в новь ускорялась. Разговаривать же на скаку, перекрикивая топот сотен копыт, то еще удовольствие. Если по особой надобности или закричать что-то залихватское, то оно, конечно. А просто поговорить не получится. Князь Михаил Федорович в бытность свою не скупился и щедрой рукой делился серебром с великим князем Владимиром. Когда сотня вновь перешла на шаг, заговорил Илья. «Оружие, броня, шли мы на маху по низким ценам». Романов мог себе такое позволить. И даже несмотря на это, год от года княжество богатело. По степи и берегам Словутича выставлялись заставы, окаянные каменными стенами. По их же главным башням проходила семафорная линия. Союз с половцами и печенегами креп всё сильнее, но князь Михаил погиб. Наследник же Пётр не видел причин платить в казну больше положенного. Но и в этом случае от него шло гораздо больше, чем даже от Новгорода. Половина железа Руси варилась в рудном Почитай весь царьград в тканях пограничного расхаживает Войлока производят столько, что ни один ремесленник-одиночка в цене не может соперничать И такое богатство в чужих руках Мономах повелел князю Петру платить подать ей вдвое больше прежнего Да еще и указ издал о дружинах Вот Романов и решил, что не след ему содержать великого князя Проще отложиться и жить на особицу Парень замолчал, катая желваки И подбодрил его Михаил, пересиливая злость, для чего пришлось привычно слегка отстраниться от тела. Ведущий тогда тайные избой строев Данилова не только передал весть о заговоре князю Всеволоду, он же впустил его дружину в город. Не было в городе большой сечи, главную улицу, ведущую к Детинцу, заняла дружина Рюслева, перекрыв переулки. Да и в Детинцы сошли безпрепятственно. Вот там-да случилась страшная рубка. Батьшка рассказывал, что народ поднялся было. До да тут по улицам проскакали глашатаи, возвещая о том, что град пал, что князь Пётр умыслил измену, за что будет призван к ответу и судиям. Что пограничья никто жечь не желает, как и трогать жителей. Только ополчение всё одно собралось, и драка случилась. Но тех рек крови, о которых ходят слухи, не было, хотя совсем уж без неё не обошлось. А вот из строевого полка, что в детинстве был. Хорошо, как половина выжила. Сложик князь Пётр оружие, и он и его семья выжили бы. Хотя самого его, конечно, судили бы, но он дрался до последней возможности. А когда зверевшие воины ворвались в покои, то уж не пощадили никого. Княгиня Елена также погибла с оружием в руках. Сказывают, успела пристрелить троих из арбалета, пока в неё не прилетела стрела. И что было потом? С трудом справляясь с комом в горле, поинтересовался Михаил. А потом было вече. Вышел Данила строев и повинился перед людьми. Рассказал, что о садейном не жалеет, так как покойный князь Михаил Фёдорович жизнь свою положил на объединение Руси, а Пётр начинание своего родителя хотел нарушить. Ибо той заметней, что могла бы случиться, Русь не пережила бы, что он исполнил свой долг. И что с ним стало? Никто не ведает. В тот же день он с семьёй и верными соратниками покинул пограничный. А как так могло случиться, что грады княжества оказались под прямой рукой великого князя? По правде ведь отчинные земли неделимы. Так Петра уличили в измене, было дознание, многих взяли в плен. Прямо на вечевых сходах те и показывали, как умышляли против великого князя. Всё было на виду, прямых наследников нет. Земли были разделены: к казни отошли угольный и рудный, всё остальное князю Матвею. Расислав Всеволодович, желая установления мира, упрасил великого князя благословить женизь бы своего наследника на младшей дочери Михаила Фёдоровича, которая в ту пору гостила в Алешье у Матвея Михайловича и не пострадала при штурме. И стали они жить-поживать, да добра наживать. Задумчиво произнёс Михаил: Вот так, стало быть, выглядит официальная версия. Надо бы разыскать Данилу, да порасспрошать его, за каким таким лешим он предал Петра. И какого, собственно, было устраивать натуральный штурм? Главный безопасник имел достаточно ресурсов, чтобы проделать все тихо, без шума и пыли. И уж тем более при поддержке людей Мечникова. Но вместо этого штурм и сотни погибших, не считая раненых и увечных. А может, дело в том, что Мономаху нужно было, чтобы у заговорщика не осталось прямых наследников, ведь это и впрямь дало ему возможность разделить отчинные владения. Матвей и Пётр по смерти Михаила получили два отдельных княжества и становились родоначальниками двух ветвей Романовых. Алеш ена на шибе и совмещать его с пограничным довольно неудобно. Так что такое решение напрашивалось само собой, потому Михаил с Монамахом его и приняли. Получается, правовую коллизию создал сам Романов. Вот только Матвей опять сидит на двух столах.